12 ноября 1978 года. Москва, улица Онежская. Информация к размышлению 4. Больше всего нас поразило, рассказывал генерал, как много гость поведал нам о работе наших спецслужб. Увы, проверить большую часть полученной от него информации мы не могли. Требовался тщательный поиск по засекреченным архивам. А времени не было совершенно. Десантники уже прорвали и восточные, и западные кордоны, и мир динано верно расширяли плацдармы. Это мне было понятно. А разгроми спецотдела по борьбе с пришельцами я уже знал из предыдущих сеансов восстановления памяти. Как не удивляло то, что и десантник-инсургент, и мой собеседник использовали книжные термины. А что? удобно, практично и никакой путаницы, сказал мыслящий, и всем ясно, что речь идёт о копии сознания, которое можно либо подсадить в чужое тело, либо передать через загадочный эфирный канал и на другой конец галактики, или, скажем, в прошлое лет эдак на 50. Но я отвлёкся Отдел по борьбе с пришельцами был создан после краха пиро во вторжение и сразу же включился в работу. Довольно быстро его сотрудники добились первых результатов. Были взяты и изучены первые десантники. По результатам исследований удалось создать некое техническое устройство аналог детектора десантника, описанного в книге Причем создать самостоятельно, без помощи десантника-инсургента и сведений, полученных с чужой планеты. Успех? Еще какой! В считанные дни почти все десантники, обосновавшиеся на территории СССР, были найдены и обезврежены. Почему почти? Потому что кое-кто сумел отсидеться в подполье, по большей части одиночки или автономные группы. Например, наш нынешний гость, он с самого начала был одиночкой, оставленным на длительное внедрение без связи с остальными группами. Это его и спасло. Что? Да, были и другие, минимум две группы, причём одной из них удалось просочиться за рубежи и добраться до высшего руководства одной великой державы. Им предстояло с помощью имеющихся у землян технических средств, собственные были на тот момент недоступны, подать сигнал на повторное вторжение. Но так уж вышло, что большая часть группы была перехвачена ещё на подходах к границе, и тем, кто сумел прорваться, По большей части десантникам невысокого ранга, выполняющим технические и вспомогательные функции, пришлось в меру своих сил заменять менее удачливых коллег. Их вычислили довольно быстро, в основном по публикациям в прессе и кинохронике. Нет, заграничные резидентуры КГБ и ГРУ не подключали, обошлись своими силами. Ах, вы тоже догадались. Неудивительно. программа Аполлон, негласная поддержка проекта Озма. Это всё его инициатива, вернее, их. Да, пришлось застрелить. А что ещё оставалось? Нет, обошлись без санкций. Не хватало ещё посвятить кукурузника столь деликатные вопросы. Он бы таких дров наломал. Да, Ли Харви Освальд готовился сотрудник отдела по борьбе с пришельцами. Не он один, конечно, но только он понимал истинный смысл операции. Увы, это было не все. Двое из числа проникших за рубеж десантников пережили зачистку и продолжили свое дело. Как именно продолжили? Вся деятельность программы СЭТИ, многие проекты НАСА, особенно те, что связаны с дальним космосом и их работа, Да и в руководстве агентства тоже, только вот вычистить их было уже некому. Отдел фактически прекратил свое существование, а времени пришельцы не теряли. Программы «Вояджер» и «Пионер», «Звенья» той же цепи. Это потребовало много времени, но в итоге сработало. У нас в России, вы хотите сказать «в СССР», Есть основания думать, что одна подобная группа осталась и у нас. Да, тоже не профессионалы-десантники, скорее наблюдатели, контролирующие деятельность своих коллег в поле. Для этого у группы имелся особый инструмент, позволяющий дистанционно отслеживать пересадки мыслящих. Нет, не приборы, разумеется, не железо. Такой же ноосферный исполнительный модуль, как и всё, Чем пользуются десантники? Но вот что необходимо помнить. Там, в 1978-м, эта группа функционирует, а значит, с высокой вероятностью сможет засечь факт вашего переноса. Что они предпримут? Трудно сказать, но что-то предпримут наверняка, и вам следует быть к этому готовым. Я вынырнул из глубин собственной памяти, как из омута застойной, смешанной с ряской и жабий икрою воды. Фух. И почему это вызывает у меня такое отвращение, причём каждый раз всё сильнее и сильнее? Ну ладно, хватит жалеть себя. Главное, получено объяснение питегорскому инциденту. Значит, всё-таки пришельцы. Скверно, конечно, но положительная сторона тут безусловно имеется. Генерал был прав. До профессиональных десантников в боевике вот этим ребятам далеко. Им бы ручки приборов крутить хотя бы и виртуальные, а не людей убивать. Хм, шутка. Женьки бы рассказать, пусть знает. Ну и, конечно, настрого предупредить, чтобы случайно кому не сболт. Ну, Никто, конечно, ему не поверит, а вот загреметь на учёт в ПНД это сколько угодно. Это запросто.